В Екатеринослав полусотня вошла на третьи сутки. Точнее, их встретили у заставы и прямым ходом отправили на торговое поле, где по осени проходили ярмарки. К удивлению Матвея, процесс сбора войск был организован вполне достойно. Для прибывающих уже были заготовлены дрова и установлены палатки. Имелись также временные коновизи, и поилки для лошадей. Но удивление быстро сменилось презрением, когда он заглянул в приготовленную для его десятка палатку. Старый, потертый до дыр брезент, треснувший центральный столб, поддерживавший верхнюю часть, и кое-как сколоченные из сырой доски нары. Мрачно оглядев это убожество, Матвей презрительно скривился и, качнув головой, Угрюмо проворчал. «Да уж, это государство никогда хорошо жить не будет». 对, «Ты чего так ворчишь, командир?» Сунулся в палатку Егор. «Да вот думаю, сейчас пойти рожу начистить тому, кто это все сделал. Или плюнуть и у костра ночевать». <BLANK> sort of а Махнув рукой, протянул опытный казак. «Не рви сердце, братья!» Это дерьмо не переделаешь. Айда к костру, погуторим. Случилось чего?» Моментально подобрался Матвей. «Да не, все слава богу. Просто там стремя, чегось суетиться. Тебе б сходить глянуть». Выбравшись из того убожества, что местные власти называли походной палаткой, Матвей быстро огляделся и, приметив командира полусотни, направился к нему. Подъясаул, ругаясь, на чем свет стоит, пытался что-то втолковать стоявшим перед ним чиновникам, размахивая руками и тряся жилистым кулаком. Чиновники, сохраняя каменные морды, то и дело переглядывались, но продолжали сохранять надменное молчание. Подойдя, Матвей прислушался к экспрессивному монологу подъясаула и, вздохнув, негромко подсказал. — Чего ты до них время теряешь? Они ж те деньги давно уж промеж себя поделили и в кубышку спрятали. Плюнь, пусть жандармы разбираются. Только рапорт атаману напиши. Ушеным быстро объяснит, с какого конца нужно редьку есть. — А ты, казак, язык бы придержал, пока беды не случилось. Не выдержав, зашипел один из чиновников. — Хе, или что будет? — презрительно усмехнулся Матвей, глядя ему в глаза. — Ты, чинуша, не как родового казака напугать решил? — Ну, попробуй. Только гляди, чтобы пуп не развязался. — Пойдемте, Савелий Игнатьич, — вмешался другой чиновник. — Этих дикарей не переделаешь. Не нравится, так пусть на голой земле ночуют. С тех нар, что вы наставили, устанешь после занозы, «Из задницы выдергивать. Сами на них начуйте Не остался Матвей в долгу и, махнув на них рукой, шагнул к подъясаулу. «Терцы подойти должны, и семереченцы!» — негромко ответил Стремя. «А ты зря так с этими гусями. Они вроде чинов невеликих, а пакость какую сделать все одно могут. Мне или войску?» — деловито уточнил Матвей. — Тебе. Для войска у них руки коротки. — Ну, пусть попробуют. Прямо в постелях и удавлю тварей. Да так, что никто и не поймет, кто их так. Я дружи пластун, а не хрен собачий. — Бога ты не боишься, Матвей! — укоризненно покачал под Исаул головой. — Это ж как не крути, а государевы люди. — Хм! «Дерьмо — это шакалии, а не люди!» — фыркнул Матвей, отмахнувшись. «Ты мне вот что скажи. В какую сторону после пойдем?» «Пока не знаю. А тебе что с того?» «Так мне понимать надобно, что за путь у нас будет. От этого и буду думать, как за конями смотреть. Ежели через горы — одно, а ежели иначе...» Вопрос повис в воздухе. Стремя задумчиво покосился в сторону синеющих на горизонте гор и, почесав в затылке, неопределенно пожал плечами. — А как иначе-то? — Особливо, ежели в Персию. — Так по Хазару можно, вдоль берега. Корабли только нужны будут. А так еще и быстрее получится. — Тоже верно. — Да только что там наши генералы решат, одному Богу известно. — вздохнул под Ясаул, разведя руками. — Так что не пытай меня пока. Буду знать, чего сам расскажу. Ступай покуда. За десятком пригляди. — Так уже. Казаки уши уж и костер развели, и воду кипятить взялись. Осталось понять, кулеш самим варить или кошевые займутся. — Сами варите, — махнул с Стреме рукой. — Припасы у нас для похода, а тут мы только собираемся. «Добре!» — понимающе кивнул Матвей и, попрощавшись, вернулся к своим подчиненным. Узнав, что кошеварить придется пока самим, казаки развили бурную деятельность. Каждый боец с десятка тут же выложил из своего походного сидора все припасы, собранные им женами, которые нужно было съесть в первую очередь. Так что на аккуратно расстеленной чистой холстине был собран настоящий пир. Пироги, сало разных видов, колбаса, лук, сухари, вареные яйца, в общем, все то, что брали с собой в долгую дорогу. Нашлась даже вяленая рыба. Подвесив над костром пару котелков для чая, казаки расселись вокруг на седлах и принялись не спеша со вкусом обедать. За этим занятием их и застал непонятно откуда взявшийся полицейский полковник заметив удивленные взгляды, направленные себе за спину. Матвей развернул в руке нож, которым нарезал колбасу, и, увидев в отражении на клинке знакомую фигуру, едва заметно усмехнулся. — Присаживайтесь, ваше высокоблагородие. Как говорится, в ногах правды нет, — пригласил он, не оглядываясь. — Ох и ловок ты, казак! — рассмеялся полковник, устраиваясь на предложенном седле. Причем сделал он это, не чинясь и не пытаясь поставить себя выше окружающих. — Вот уж не думал, что ты меня только по голосу узнаешь. Да еще через столько лет. — Невелика хитрость, — отмахнулся Матвей, демонстрируя ему нож. — Я свои клинки полирую так, чтобы они словно зеркало были. Тогда их и ржа не сразу возьмет ежели смазывать хорошо. Вот в том зеркале вас и увидел, когда подошли. — Однако, — удивлённо хмыкнул полковник, — и вправду ловко. — Так я ж пластун. Иного от меня ждать глупо, — пожал Матвей плечами. — Хм, это я помню, — усмехнулся офицер, расправляя усы. «Случилось, чего, ваше высокоблагородие? Или так, по старой памяти, заглянули?» Осторожно поинтересовался Матвей, меняя тему. «Слава Богу, нет! Просто услышал, что из вашей станицы казаки подошли. Вот и решил поздороваться. Как-никак, жизнью тебе обязан». «Господь с вами, сударь!» — блеснул вежливостью Матвей. «Зато дело вы уже давно сполна рассчитались». Вашим родением Георгиевский крест имею. Уж поверь, Матвей, я свою жизнь более крестов ценю, усмехнулся полковник. Вы тут сколько еще стоять будете? Да уж как Бог даст, пожал Матвей плечами. Про то теперь только генералы ведают. А наше дело приказ. По коням и гойда. Может, нужда какая имеется, казаки? Чуть повысив голос, поинтересовался полковник. — Вы говорите прямо. — Коль чем смогу помочь, так я с радостью. — Благодарствуем, ваше высокоблагородие. Да только нет пока никакой нужды. Поход-то еще и не начался толком. За всех ответил Егор, чуть склонив голову. — Ну, тогда ладно. Ты, Матвей, ежели чего, любого полицейского проси тебя ко мне проводить. Я им такой приказ уже отдал. — Что, из-за меня одного? — удивился Матвей, не понимая, к чему все это. — Нет, конечно. Любой казак, ежели что, может ко мне напрямую обратиться. Дело начато серьезное. И пока вы тут, я обязан вам в любом деле помочь. — Благодарствую, запомним. — осторожно кивнул Матвей продолжая недоумевать. Поднявшись, полковник попрощался и двинулся куда-то к краю лагеря. Проводив его удивленно задумчивым взглядом, Матвей растрепал себе чуб, как всегда делал в минуту задумчивости, и хмыкнув, негромко проворчал. «Это чего сейчас было?» «Не бери в голову!» — усмехнулся Егор. «Эти благородные все какие-то скаженные!» «Порой и сами не знают, чего хотят». да уж и не поспоришь», — усмехнулся Матвей в ответ. Напившись чаю, казаки раскатали кошму и разлеглись отдыхать. Все равно иного занятия пока не было. А что, кони обихожены, оружие в порядке. Так почему бы и не передохнуть? «Казаки — это не строевая серая скотинка» которую унтера гоняет словно сидоровых коз артикулами всяческими. Хотя толку от этих артикулов, как с козла молока, в бою не выручит и в рукопашной не поможет. Сорвав травинку, Матвей сунул ее в зубы и, вздохнув, откинулся на седло, глядя в синеющее небо бездумным взглядом. Мысли лениво крутились вокруг неожиданного появления полковника. Зачем он приходил и чего хотел, никто так и не понял. Так что высказывание Егора выразило общее мнение. Казаки, блаженствуя, перекидывались ленивыми фразами, помогая друг другу таким образом элементарно не заснуть. Уж очень обстановка к этому располагала. Из этой нирваны Матвея выдернул неожиданный вопрос Романа. «Командир!» А ты ухваткам пластунским ребятишек крепко учишь, или так? Только чтобы старшины отстали. Я, Рума, все на совесть делаю, — проворчал Матвей, не поворачиваясь. И работаю, и дерусь, и учу. Выходит, ежели я сына к тебе в учение отдам, из него может добрый пластун получиться, — не унимался приятель. Не все так просто, братья. Вздохнул Матвей, поворачиваясь набок и находя Романа взглядом. Чтобы пластуном настоящим стать, одного учения мало, и старания тоже. Тут много чего в одном человеке сойтись должно. И сила, и ловкость, и характер, и даже чутье. Вон Егора спроси. Он должен помнить, как прежде пластуны себе учеников выбирали. Из нескольких десятков, дай бог, ежели одного возьмут. «Это верно!» — поддержал его казак. Выбирали, приглядывались, а бывало, что и после выбора обратно отправляли. Потому как чего-то там не так с пацаном было. Чего именно и не спрашивай. Про то только они сами ведали. Так что да, не все там просто. «Ишь ты, наука!» — удивленно протянул Роман. «Еще какая?» — кивнул Матвей. «Тут ведь мало, чтобы казачок крови не боялся. Нужно еще, чтобы он к той крови вкуса не испытал. Чтобы не тянуло его зарезать кого». А так бывает, когда юный вой вдруг начинает силу свою понимать. Узнает, что он с ножом опаснее десятка простых рубак. «Это ж откуда у него такое понимание?» — не понял Роман. — И к чему оно? — А как ты думал? — Пластун, он в первую голову лазутчик. Тихо во вражий стан пришел, все, что нужно, узнал, и так же тихо ушел. А чтобы так сделать, при нем ничего, что может ему помешать, не должно быть. Вот и получается, что для пластуна нож или кинжал — первые друзья потому как даже из пистоля не всегда стрелять можно. Важнее тишину сохранить. Отсюда и ухватки всяческие, чтобы человека в один миг хоть голыми руками жизни лишить. — Ты, Ромка, сам подумай! — продолжил Егор. — В станице уж сколько лет всего один пластун, да и тот, считай, недоучка. — А почему? — Да потому что это люди особые. Вон Матвей, когда выбрали мы грешным делом думали ошиблись казаки а нет все как они задумали вышло а чего это вдруг ошиблись заинтересовался роман так он же кузнеца сын ему железо всякое интереснее а выходит недаром пращур его пластуном характерником был кровь все одно свое взяла с усмешкой пояснил казак это верно. Вынужден был согласиться Матвей. «Хоть махины всякие делать и с железом возиться, мне тоже интересно. А пластунские ухватки не отпускают. Каждое утро с тренировки начинаю. Сколько лет уж!» «И сыновей тому учить станешь!» — не унимался Роман. «Обязательно. Станут они пластунами или нет, это уж как Бог даст. А умение эти все одно лишними не будут. «Так что буду учить...» «А ты чего вдруг о том заговорил?» Неожиданно озадачился Матвей. «Да приметил, как ты того полковника узнал. Не оглянулся, не спросил, а просто нож в руке повернул, и все. Хе, даже жевать не перестал!» Рассмеялся Роман. «Ну, мне, чтобы аппетит испортить, одного полковника маловато будет», усмехнулся Матвей в ответ. «Да и чего тут пугаться? Не в степи один, а в лагере среди своих. Все одно ловко у тебя получилось. Тот полковник аж на растерялся!» Продолжал смеяться Роман. «Небось, думал, мы вскочим, до да во фрунт вытягиваться станем. А он ему, присаживайтесь, ваш высокблагородие в ногах правды нет!» Весь десяток поддержал Романа, дружным ржанием, а Матвей усмехнувшись, только головой покачал, понимая, что мужики так просто сбрасывают нарастающее беспокойство. В этом лагере они простояли два дня. За это время подошли отряды из других станиц, так что к выходу на торговом поле стояло почти пять сотен бойцов. Несмотря на постоянную настороженность Матвея, Никаких особых происшествий в десятке не случилось. Соседи только пристрелили двух конокрадов и выпороли до полусмерти какого-то воришку, пытавшегося залезть в обозную телегу. Патрулировавшие вокруг лагеря полицейские, глядя на эту экзекуцию, только крякали и головами качали, понимая, что отбить или хоть как-то повлиять на процесс не в состоянии. Получив полумертвое тело вора, они погрузили его в заранее вызванную телегу и отправили в ближайший лазарет. Глядя, как наказывают вора, Матвей отметил про себя, что ни злости, ни презрения у казаков не было. Они просто делали работу. «Посмел сунуть руку не к своему — получи, а уж выживешь ты после или нет — твоя проблема». Не нужно было лезть, куда не просят. Мысленно подивившись такому открытию, он вернулся к десятку, а через два часа был вызван к Подъясаулу. Стремя собрал у своего костра всех командиров и, рассадив их, представил сидевшего рядом с ним казака. «Знакомьтесь, браты, Подъясаул, Гамалий Василий. Теперь это командир сотни». Вторую нашу полусотню вы знаете. Мы с ними горцев гоняли. Так что слушаться, как батьку родного. Все поняли?» Стремя обвел собравшихся грозным взглядом. Казаки дружно кивнули. «Задача у нас какая?» Не удержавшись, сходу спросил Матвей у нового командира. «А задача, браты, у нас та еще!» Крякнув, заговорил сотник. «Нужно нам совершить марш и через Баку выйти на Тибриз, а от него аж на Далле подойти». «Ох, нихрена ж себе крюк!» — охнул Матвей, не сдержав эмоций. «Это ж аж на в Сирии!» «Верно, там!» — удивленно кивнул Сотник. «По всему, видать, ты, паря, в школе крепко учился, коль такие вещи на память помнишь». «В церковной школе первым был», — кивнул Матвей, делая вид, что смущен. «А чего нам там делать придется?» — вернулся он к главному. «А вот этого я пока и сам не знаю», — вздохнул сотник, которому такое положение вещей явно было не по нутру. «Ну, Персию мы, пожалуй, пройдем. Там сейчас персы больше друг дружкой заняты, чем еще какой заботой». «А в Сирии как?» — подумав, задал Матвей следующий вопрос. «Там у них тоже весело. Хоть вроде и единоверцы, а друг дружку режут так, что и сказать страшно. К тому же там куча всяких племен, которые соседи терпеть не могут. В общем, как-нибудь с Божьей помощью?» — напустил сотник туману. «А с водой как быть?» Продолжал донимать его Матвей. «До боку и Тибриза реки имеются. Не пропадем, а дальше. Там вроде по карте то ли горы, то ли холмы какие-то, а вот речек не помню». «Хм, что предлагаешь?» озадачился Сотник. «Пока тут стоим, меха потребно запасти. В Персии можно будет их водой залить и уж после дальше идти». «Сам понимаешь, сотеный, без воды мы лошадок сразу загубим. И какое мы тогда без них войско?» «Это ты верно сказал», — задумался сотник. «Надо внимательно карту тех мест глянуть». «А про меха мысля верная». «Запасем», — кивнул он, поднимаясь. Сотник ушел, а командный состав сотни остался у костра задумчиво переглядываясь и пытаясь понять, что будет дальше. «Знает его кто, браты?» Осторожно осведомился Матвей, кивая вслед новому командиру сотни. «Толковый казак!» — решительно кивнул Стремя. «Я с ним в двух походах был. Дело свое добрый знает. Но и ты, Матвей, молодец!» «Верные вопросы задавать принялся?» «Да я-то ладно!» отмахнулся Десятник. Меня вся эта суматоха удивляет. Словно никто ничего толком не знает и знать не хочет. Езжай туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. а Азутчиков боятся. Так тогда не надо было и направление указывать. Что-то тут не то, покачал Матвей головой Ероша Чуб. Погоди, шуметь паря, осадил его стремя. Мы еще из лагеря не вышли, а ты уж бузу поднимаешь. — Верно сказал. Убей бог мою душу! — поддержал его до этого молчавший под Исаул второй полусотни. — Да я не бузу поднимаю, дядька. Я знать хочу. В чем задача наша состоит? от Оттого и людей готовить придется. Сирия — это ведь не наши степи. Там так просто из колодца не напьешься. Его еще найти надо. Помнишь, что сотник про племена сказал? Они хоть друг дружку-то терпеть не могут, а на нас сразу всем миром встанут, про усобицу забыв. Вот и ломаю голову, как людей сберечь. Отведь! — покачал с тремя головой. Умный ты парень, Матвей, а все норовишь поперек батьки в пекло влезть. Погоди малость, дай срок. Как узнаем, чего толком, так сразу вам и расскажем. «Закупай меха под воду, дядька!» Махнув рукой, повторил Матвей. «Чего уж там те генералы удумают, одному Богу известно. А в тех местах пустыня рядом, и вода ой как нужна будет!» «Будут меха!» — решительно кивнул под Ясаул, поднимаясь. «Расходитесь, браты, и людей к походу готовьте!» Собравшиеся поднялись и, попрощавшись, отправились по своим делам. Матвей, вернувшись к десятку, первым делом велел проверить коней и, убедившись, что в десятке все в норме, отправился к остальным. Будучий кузнецом полусотни, он обязан был отслеживать состояние подков у всех коней. Добравшись до обоза, он лично осмотрел всех лошадей и, убедившись, что замены не требуется, вернулся к своему костру. А на следующий день, Все собранные войска выступили в поход. Пройдя вдоль Кавказского хребта до самого Дербента, войско прошло перевал и двинулось вдоль побережья Каспия. Проезжая мимо башни, ставшей символом Азербайджана, Матвей с любопытством разглядывал одноэтажные домики с плоскими крышами, в стенах которых не было окон. Это было странно и удивительно. Но это было так. «Кавказ живет окнами вовнутрь», — вспомнил он старую присказку и только теперь понял, что она значит. Все окна в таких домиках и вправду выходили только во дворы. Из тех же дворов выводили одни ворота с калиткой. То есть, чтобы пробиться в дом, нужно было прежде захватить двор. Фортификация, однако. Усмехнулся он про себя, рассматривая девичью башню. На ночлег они встали уже за городом. Разглядывая на фоне закатного неба редкие нефтяные вышки, Матвей никак не мог отделаться от мысли, что просматривает исторические хроники. Но самым главным во всем этом был запах. Запах свежий, только что выкачанной нефти. Пока днем ветер сносил этот запах в сторону, он почти не замечался, но вечерами, когда ветер стихал, он становился весьма ощутимым. Но уже на следующий день он и думать забыл про нефть. Отряд сместился к персидской границе, и Матвею стало не до обзора окрестностей. Долина сменилась горными отрогами. И тут нужно было держать ушки на макушке. Дороги сменились направлениями, на которых запросто можно было загубить коней. Так что осмотр лошадей ему приходилось проводить каждый вечер. Самой большой проблемой в этом переходе были мелкие камушки, попадавшие между копытом и подковой. От этого кони сразу начинали хромать, и если вовремя не обратить на это внимание, Дело может закончиться бедой. В общем, забот Матвею прибавилось, но он не унывал и продолжал каждый вечер осматривать всех коней своей полусотни. Впрочем, тем же самым занимались и кузнецы в других отрядах. Казаки, понимая, что делается это все не просто так, и сами следили за своими скакунами, но отношение Матвея к делу ценили. Спустя две недели отряд перешел границу и углубился на территорию Персии. Случилось это как-то просто, обыденно. Просто миновали нарисованный на скале знак и поехали дальше. Еще через четыре дня, оставив Тибриз по левую руку, они ушли к следующей границе. Воспользовавшись своим положением кузнеца и пластуна, Матвей перед самым переходом границы с Сирией напомнил под Ясаулу о воде, и в первой же попавшейся реке все закупленные меха были заполнены. Стремя, понимая его правоту, счел правильным не спорить из-за ерунды, а просто сделать так, как советуют. Опытный командир отлично понимал, что молодой десятник об этих местах знает гораздо больше. И пусть все его знания получены путем старательного изучения старой карты еще в школе, но сам Подъясаул не знал и этого. До Алеппо отряд добрался без приключений. Как выяснилось, там стоял штаб войск Антанты, где находились и союзные ей войска России. Командовал этими войсками генерал Самсонов. Услышав эту фамилию, Матвей принялся старательно морщить лоб, пытаясь вспомнить все, что читал или слышал об этом офицере. В очередной раз выругав себя за небрежение в изучении истории, он убедился, что не помнит почти ничего и, сплюнув, вернулся к делам насущным. Пришедшие войска разделили по принадлежности и, выделив место для бивака, оставили отдыхать после долгого перехода. Матвей, пользуясь возможностью, быстро перековав пару обозных лошадей, тут же принялся бродить по лагерю, прислушиваясь к разговорам и пытаясь понять, к чему нужно готовиться. Но ничего интересного узнать так и не вышло. В конце концов, это был не вражеский лагерь, а брать языка нельзя, что называется, не поймут. Но что-то явно готовилось. Во всяком случае, британские и французские офицеры, общаясь, поглядывали на прибывшее войско с заметным интересом, при этом не скрывая своего пренебрежения. Впрочем, высокомерие этой Еврошвале Матвею было известно еще по прошлой жизни, так что никаких иллюзий он не питал, отлично понимая, что эти снобы запросто разменяют жизни всего отряда на одну собственную. Но это не мешало ему незаметно пристраиваться где-то рядом и внимательно слушать все, что эти офицеры говорят, особенно британцы. Увы, но французского Матвей не знал. Зато почти все, что говорили британцы, было ему понятно. Само собой, различия в языке были. слово обороты построение фраз и тому подобные нюансы Мешали разбирать текст, но основное было ясно. Однажды за этим занятием его заметил сотник, и жестом отозвав в сторону, в жестком тоне потребовал ответа, что он там делает, на что Матвей, сделав круглые глаза, только руками развел, сходу уходя в глухой отказ. «Ты чего, сотник? Откуда ж мне знать, чего они там гуторят? Они ж не по-нашему балакают!» «А чего тогда крутишься рядом?» — мрачно уточнил Гамолей. «Так я уже сидел там, когда эти подошли», — не повелся Матвей. «Ты лучше скажи, чего мы тут яйца высиживаем? Гнали, словно на пожар, а теперь сидим, словно пни, скоро хом порастем». Сменил он тему, уводя разговор в более безопасное русло. «Начальство планы придумывает!» — отмахнулся Сотник. — У тебя в десятке все здоровы? — вдруг уточнил он. — Слава Богу, и кони в порядке, — быстро кивнул Матвей. — Про коней знаю. Мне уж все уши прожужжали, что ты всей полусотни покоя не даешь, — усмехнулся Гамалей. — А как иначе-то? — удивился Матвей. — Без коня и казак не казак. — Это верно. «Ты ведь еще и пластуном пишешься?» «И пишусь, и являюсь», — решительно кивнул Матвей. «Женат?» «Женат». И детишек трое. Два сына и дочка. Перед самым походом народилась. «Вот! А серьгу все носишь», — мягко попенял ему сотник. «Так сыны еще в возраст не вошли. Так что по праву ношу», — усмехнулся Матвей успевший выучить эту часть казачьих правил наизусть. — И вправду умен, — оценил его выпад сотник, усмехаясь. — Ну, ежели ты и оружием так владеешь, как языком отбиваешься, то цены тебе нет. — Хм, придет время, сам увидишь. — фыркнул Матвей, невольно опуская ладонь на рукоять кнута. — Или можем на заклад пострелять? — Нет. «Стрелять нельзя. Господа иностранные офицеры страсть как не любят, когда кто-то рядом стрелять начинает», — ехидно усмехнувшись, поведал сотник. «Что? Обгадиться бояться?» — иронично поинтересовался Матвей, и казаки, не удержавшись, громко расхохотались. Это стояние продлилось почти месяц. Чего там офицеры-генералы решали и думали, никто так и не понял. Во всяком случае, ничего кроме разъездов и патрулей в обязанности казаков не входило. Да и те проходили на расстоянии пары верст от лагеря. В общем, что происходит, никто не понимал. Между тем, в командирских шатрах явно что-то происходило. Иностранные офицеры то и дело сходились в жарких спорах, друг другу что-то доказывая. Русские же офицеры, глядя на них, только губы поджимали, делая вид, что их это не касается. Наконец, какое-то решение было каким-то образом найдено. Матвей, однажды попавшись, больше не делал попыток подслушать британцев. Уж слишком это бы выглядело подозрительно в глазах сотника. Так что, забив на все несуразности стальной болт, он занялся подготовкой своего десятка. Его бойцы, пользуясь полученным разрешением, ежедневно выезжали из лагеря в сторону ближайших скал и устраивали соревнования в стрельбе. Очень скоро это развлечение подхватили и остальные казаки. Благо, находясь в походе, боеприпас они получали с государственных складов, как и остальные припасы. Интенданты пытались кривить физиономии, но спорить с казаками даже они не решались. Понимали, что в случае отказа все это буйное воинство запросто может напрямую обратиться к командующему, и в этом случае им не поздоровится. Ведь в этом случае такой отказ станет неисполнением царского приказа. А значит, казаки получали прямую возможность просто развернуться и уйти с позиций. Ведь в уложении было прямо сказано: явиться конно и оружно, имея с собой припасу на недельный поход. Всем остальным их обязывалось обеспечить корона. Так что интенданты кривились, злились, но патроны выдавали. Генерал Самсонов, узнав о таких занятиях казачьего войска, Задумчиво хмыкнул и, подумав, принял Соломонова решение. Патроны казакам выдавать, но патрульную службу усилить. В тот день Десяток едва вернулся со стрельбища, когда пришла команда собраться всей сотне. Вышедший к ним под Ясаул Гамалий обвел строй долгим внимательным взглядом и, едва заметно усмехнувшись, сообщил. «Значит так, казаки, командование поручает нам особую задачу. Сотня наша должна вот отсюда пройти до крепости Киранда и, разведав, что там происходит, вернуться обратно». «А что там может происходить?» В который уже раз не сумел промолчать Матвей. «Есть сведения, что в тех местах попали в окружение союзные нам войска». Так что мы должны это проверить и, по возможности, оказать им помощь, — пряча улыбку в усах, пояснил Сотник. Выходит, идем без обоза, верхами. На всякий случай, — уточнил Матвей, уже зная ответ. Верно. Берем только заводных коней. И если сами союзникам помочь не сможем, надо будет дойти до Керманшаха где стоит корпус генерала Батова. Так что идти придется осторожно, и главное постараться без стрельбы и лишнего шума. Курды и шахсивены постараются нас не пропустить в те места, и воевать с ними на каждом шагу, нападение отбивая, нам не с руки. В общем, придется задабривать и уговаривать. Сами понимаете, кроме них, тут еще много племен всяких. Так что ухо надо держать востро А как договариваться, ежели мы их языка не знаем, а они по-русски не в зуб ногой? — неожиданно выступил Егор. — Будет с нами толмач отмахнулся Сотник. — Еще чего спросить хотите? — Вроде пока нет, — мотнул головой, задумчиво слушавший его стремя. — Тогда готовьтесь. — «Завтра с утра выступаем!» — закруглил сотник разговор, распуская строй. Бойцы разошлись, полголоса обсуждая полученную задачу. На первый взгляд все вроде было просто — доехать до определенной точки, узнать, что там делается, и вернуться обратно. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. В этих местах гражданская война идет. С 1907 года, когда во время Дворцового переворота погибла вся Каджарская династия. С тех пор страну разрывали на части различные группировки, склонявшиеся к Союзу к тем или иным представителям Запада. Кто-то склонялся к Союзу с Германией и Турцией, а кто-то с Францией и Британией. Германия опоздала к разделу колониального пирога и теперь, наращивая военные мускулы, очень желала кого-нибудь подвинуть. Само собой, страны, уже имеющие колонии, двигаться не желали, и теперь в Европе назревал большой скандал с битьем посуды. Такой вывод Матвей сделал, опираясь на сведения, полученные из газет из собственных, не особо богатых знаний истории. Но пока все сходилось так что к походу он свой десяток готовил тщательно. Помня, что в этих местах сырую воду из открытых водоемов пить, играть в русскую рулетку, он собрал своих бойцов и принялся проводить инструктаж по технике безопасности, исходя из собственных знаний. Казаки слушали его внимательно, только иногда удивленно переглядываясь, понимая, что палиться со своими инструкциями Матвей в очередной раз вздохнул, и Ероша Чуб закончил. «В общем, браты, и... мне все это на ярмарке один знакомый доктор рассказывал, когда узнал, что я часто в степи бываю. Но говорил, что и в пустыне тоже примерно так же. Особливо там, где всегда жарко, как тут. А не верить ему у меня причины не имеется. Как говорится, береженого Бог бережет. А небрежного конвой стережет закончил он про себя в очередной раз переглянувшись казаки дружно закивали понимая что все сказанное было произнесено для их же пользы с водой в этих местах и правда было сложно крупных рек не имелось а мелкие ручьи хоть и попадались регулярно выглядели не очень привлекательно мутные то и дело несущие в своих водах Непонятные предметы — от кустарниковых ветвей до трупов мелких грызунов. В очередной раз, выдержав сражение с местным интендантом, Матвей выбил у него пару укупорок патронов и, раздав их своим бойцам, принялся перебирать поклажу. Раз придется идти без обоза, значит и груза на коне должно быть как можно меньше. Буян хоть и силен, но у любой силы есть свой предел. К тому же в бою лишний вес может оказаться роковым, так что к подготовке Матвей подошел со всей ответственностью. Сухари, связки вяленого мяса, шкатулка, заменявшая аптечку, запасное исподнее и портянки. Еще одна шкатулка со всякими швейными принадлежностями, запас патронов, кресала, труд и кремень в небольшом кесете. Мех со свежей водой был уложен в одну из переметных сумок. Во вторую он уложил запас овса для коня. Оружие Матвей, как обычно, собирался повесить на себя. Пусть и сказано было идти без шума, но это не означало, что воевать и вовсе не придется. Так что благодушествовать он не собирался, помня, что турки натравливали местное население на русских старательно. Глядя на него, также экипировался и весь десяток. Убедившись, что его бойцы к походу готовы, Матвей пробежался по всем лошадям полусотни и, убедившись, что ничего срочно менять и ковать не требуется, отнёс мешок с кузнечным припасом к коноводам. Это добро поедет на заводных лошадях, как и запас овса с мехами для воды. Его настойчивость получила у сотника полное одобрение, так что запас воды в сотне имелся постоянно. Утром, едва рассвело, вся сотня уже стояла верхами, ожидая команды к выходу. Гомалий, оглядев бойцов, одобрительно кивнул и, указывая на стоявшего рядом невысокого, широкоплечего мужчину, обликом смахивавшего на горца, громко объявил: "Это наш толмач. — Ахмед хан. Так что, ежели чего перетолмачить надобно станет, к нему ступайте. Он много местных языков знает. С интересом оглядев переводчика, Матвей отметил про себя и крепкую фигуру, и четкие плавные движения мужчины. Судя по всему, он не только переводить умел. Во всяком случае, конь у него ничем не уступал буяну а значит, тоже был полукровкой. В этих местах подобное животное стоило больших денег. Не так, как верблюд, конечно, но тоже дорого. Сотник подал команду, и 107 казаков при 127 конях с четырьмя урядниками и четырьмя хорунжами двинулись в поход. Выстроившись в колонну по два, Сотня перешла на короткую рысь, и вскоре лагерь остался за холмом. Матвей, привычно покачиваясь в седле, внимательно оглядывал местность, привычно запоминая всякие ориентиры. Ему, как пластуну, подобные отметки были просто необходимы на всякий непредвиденный случай. К обеду, проехав примерно 20 верст, сотня встала на отдых. Яркое солнце палило крепко, так что запалить коней можно было запросто. Привычно, перекусив сухариком и сживав полоску вяленого мяса, Матвей запил все это парой глотков воды из фляги и, услышав команду, снова сел в седло. К вечеру сотня прошла примерно сорок верст. Из-за особенности местного рельефа ехать быстрее было просто невозможно. Точнее, можно, но слишком опасно. Дорог тут просто не было. Накатанная колея, по которой проходили караваны, и пастухи прогоняли свои стада, качуя с места на место. Убедившись, что непосредственной опасности не предвидится, Матвей погрузился в воспоминания, пытаясь выудить из памяти все, что когда-то либо читал, либо слышал об этих местах. По школьному курсу истории он помнил, что эти места назывались Месопотамией или Междуречьем, где находились благословенные земли, кормившие почти весь Ближний Восток. А на поверку выяснилось, что ничего, кроме холмов и сухой красноватой земли, тут нет. «Или это нас несет куда-то в сторону от тех оазисов?» – озадачился он, – в которой уже раз Ероша пальцами чуб. — Ты чего такой задумчивый, братья? — негромко поинтересовался ехавший рядом Роман. — Да так, непонятного пока много. — ушел Матвей от прямого ответа. — Это да, что есть, то есть. — Вот к чему, к примеру, те войска иностранные нас выручать послали. Чего сами не пошли? — Ну, послали нас, к примеру, в разведку. «Узнать, там ли они вообще? Или уже вырезали всех и шкуры сушиться развесили?» — фыркнул Матвей, намекая на боеспособность европейских вояк. «А сами чего? Верхом ездить разучились?» — не унимался Роман. «Ты лучше спроси, они вообще умели?» — рассмеялся Матвей. «Нет, офицеры их понятно. Они потому и умеют, что благородные. А вот остальные...» Он покачал головой, всем своим видом выражая презрение. «Ну, то, что до казаков им далеко, оно понятно», — согласно кивнул Роман. «Нас вон, джигитовки, с самого детства учат. И то не у всех правильно получается. Чего уж про них говорить». Слышал я, что у иностранцев все, кто в кавалерии, из благородных. Мол, невместно крестьянину сиволапому наравне с офицерами верхом ездить, добавил Матвей Маслица в этот костерок. Правда или нет, не знаю, но разговор такой был. «Это с кем? заинтересовался собеседник. Помнишь, я рассказывал, что клинки наши князь грузинский покупал. Ага. Вот от него и слышал, сам понимаешь. Мне о таком самому не узнать? Да и не интересно особо. А тут разговор зашёл. Он и поведал. А еще говорил, что британцы те же свои чины покупают. «Это... хок-так», — изумился Роман. «А вот так. У них это офицерский патент называется». «И чего? Вот так идет и просто бумагу покупает? Что он, мол, теперь офицер настоящий? Ага, рядовые какой-то контракт заключают, на вроде уговора» а офицеры патент покупают. «Погоди, как же они тогда воюют?» озадачился Рома. «Хм, как-то воюют», усмехнулся Матвей. «Я тебе больше скажу. Они таким войском уже полмира в своей колонии сделали. А чего? Ну, сам подумай, с кем они там воевали? С арапами, у которых самое страшное оружие — копье легкое» или с местными племенами арабскими, которые одну саблю на трёх человек имеют. Так воевать одно удовольствие. Дал из винтовки залп и шагай себе дальше. С луком и стрелами против пушек долго не продержишься». «Понятно. Ха, почему они сами своих выручать не спешат?» — рассмеялся Роман. «Боятся, что я остальных там же положат». «И так может быть». «Германия, вон турок, вооружает старательно, а прежде их сами британцы с французами вооружали. Вот теперь и получают от них полной мерой», — поддакнул Матвей, краем глаза отмечая, что их разговор внимательно слушает весь десяток. «А мы, выходит, промеж них всех в самую середку влезаем», — вдруг задумался казак. «Это, братья, большая политика называется», — вздохнул Матвей. «Там в столице не о нас с тобой думают, а о том, как бы казенную выгоду соблюсти. А наше дело — руби-стреляй, да приказ выполняй». «Это верно», — задумчиво протянул Роман, почесывая в затылке.